Глава седьмая. Природа в гармонии. Дядя Асфальдо. Длинные черные волосы и пронзительные зеленые глаза. Такие же зеленые, как лес в июне, когда листья приобретают насыщенный цвет, и солнце подсвечивает их, согревая золотыми лучами. Когда я был ребенком, он был молодым парнем. Мой старший — брат дядя. Товарищ по играм и приключениям. Вместе мы всегда искали животных, нуждающихся в спасении. Однажды это был птенец, выпавший из гнезда. В другой раз это была бабочка со сломанным крылом. Мы строили для них маленькие домики, ловили насекомых для птенцов, приносили букет цветов бабочкам. Мы сделали маленький пруд, выкопав в поле яму подходящего размера, набрали в нее воды, и вот получился пруд. Дядя Асвальдо... Брал меня на рыбалку неподалеку. Мы ловили рыбу сетями, часто нам попадались красочные карпы с красными пятнами. Рыба предназначалась для обеда или ужина, но некоторым мы давали отсрочку, запуская их в маленький искусственный пруд. Несколько раз в неделю я доливал туда воду, набирая ее из ручья, протекавшего рядом с домом дедушки и бабушки. Однажды выше по течению какая-то женщина стирала свое белье, Я не заметил, что вода, которую добавлял в пруд, была мыльной до тех пор, пока рыба не начала хватать ртом воздух на поверхности. В отчаянии я побежал к дяде, помню свои страдания и чувство вины. Он помог мне переместить рыбу в безопасное место, в бочку с чистой водой. Затем мы вычерпали всю мыльную воду из пруда и заменили ее чистой. Долгая и утомительная работа. Зато потом карпы и другая мелкая рыбешка могли снова плескаться в своем доме. Как-то раз мы с дядей Асфальдо нашли двух соек. Обстоятельства этой находки потерялись в тумане смутных воспоминаний. Помню только, что это были птенцы. Мы поместили их в большую клетку и старательно заботились о них. Мы называли их Чип и Чоп. Меня восхищал синий-белый узор на их крыльях, их оживленность и внимательный взгляд. но в особенности их звукоподражание. Они могли имитировать крики других птиц и мой собственный детский смех. Умели разговаривать, повторяя некоторые слова, включая наши имена. Это было невероятно. Мы кормили чипы и Чопа желудями, насекомыми и кусочками мяса. Я давал имена всем своим животным, даже некоторым цыплятам, которых держала бабушка Катерина. Один из них мне особенно запомнился, я назвал его Лимпи. И этот цыпленок едва мог стоять на своих лапках. Они были кривыми, возможно, даже немного деформированными. Мне кажется, Лимпи болен. Можно мне о нем позаботиться? Можно я возьму его себе, донимал я бабушку. Ну, мама, отдай его Массе, сказал дядя Асфальдо, в мою поддержку. Давай поспорим, он сможет его вылечить. Когда нам удалось ее уговорить, я начал выносить цыпленка на солнце. Каждый день. Я был уверен, что ему это полезно. По вечерам я клал его рядом с дровяной печью, кормил его и заботился о том, чтобы у него всегда была свежая чистая вода, разговаривал с ним, чрезмерно опекал его. Возможно, даже доставлял ему этим неудобства. Тем не менее, мое сердце и детские способы лечения сотворили чудеса, или мне так казалось. Лапы лимпи понемногу окрепли, и потом они выпрямились. Он стал увереннее себя держать, затем проходить несколько шагов, делать короткие перебежки. Здоров! Вероятно, цыпленок страдал от какой-то разновидности рахита, которую удалось вылечить. Кто знает, может быть, солнечные ванны действительно пошли ему на пользу. Он начал бегать, потому что больше не мог вынести твоей заботы, пошутил мой дядя, обняв и приподняв меня. И мы оба начали смеяться, как сумасшедшие. «Бабушка, обещай мне, что мы никогда не съедим лимпи», — умолял я ее однажды. Такова была неизбежная участь животных, выращенных на ферме. Она улыбнулась и поцеловала меня в лоб, чтобы скрепить обещание. Еще мы с дядей ходили искать слизней, точнее, улиток. Он велел мне надевать сапоги, мы хватали пару ведер и отправлялись на поиски. Выходили, когда дождь почти заканчивался. Мы собирали их килограммами. Дома мы отдавали ведра бабушке, но в тайне я пригоршнями отпускал их на свободу. Я боялся, что дядя Асфальдо заметит, но знал, что он никогда меня не выдаст и не отругает. Иногда мы лежали в засаде рядом с птичьим гнездом. Мы лежали неподвижно и молча, наблюдая, как родители кормят птенцов. Замерев, мы не шевелили ни единым мускулом, чтобы не побеспокоить их. Мне также нравилось наблюдать за пасущимися коровами. Они излучали такую безмятежность и свободу. Этот образ по сей день согревает мое сердце. Это покой, природа в гармонии. В детстве у меня было три увлечения — рисование, любование звездами и помощь животным. Я не выбрал искусство или астрономию. Решил учиться на ветеринара. Я мечтал путешествовать и лечить животных, может быть, в Африке, среди дикой природы. Или я мог сосредоточиться на крупном рогатом скоте и работать на свежем воздухе в деревне. Присутствие дяди Асвальда в моем детстве укрепило мою любовь к животным и природе. Мой старший брат, дядя, покинул нас совсем молодым. Я представляю дядю Асвальду в раю, в который он должен был попасть. Я представляю его. Вижу, как ветер треплет его длинные волосы, его глаза цвета леса, как певчие птицы, воробьи и сойки летают вокруг него и садятся ему на плечи. Сойки болтают с ним и вторят его смеху.